Вита Корлеоне сидел с приятелями, пил вино и думал. Никогда еще он не думал так напряженно и усердно. Он сам удивлялся тому, до чего четко у него работает мысль. Он припомнил все, что было ему известно о Фануччи. Вспомнил, как убили мальчишку, который ударил его ножом. Как избежали расправы двое других, дав Фануччи отступного. И вдруг ощутил уверенность, что нету у Фануччи никаких важных связей.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 Нахрап, дадюжу и кулаки – вот что позволило ему обложить данью лавочников и мелких содержателей горных притонов. И, между прочим, Витта Корлеоне знал по крайней мере одну подпольную квартиру, от которой Фануччи не перепадало ничего. Однако же ее хозяина до сих пор никто пальцем не тронул. выходила один Фануччи. Или Фануччи и какие-то ребята с оружием, которых он в случае надобности нанимает по сходной цене.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 Однако судьба решила, что быть ему доном, и столкнула его с Фануччи, дабы направить на уготованную ему тропу. Когда опорожнили бутыль с вином, Вита осторожно предложил клеменции и Тессио. «Хотите? Давайте мне по две сотни. Я сам их передам Фануччи. Оручаюсь вам, что он их примет. А дальше положитесь на меня. Я это затруднение улажу, останетесь довольны».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 Витта резонно заметил, — это уж не твоя забота. Твое дело — запомнить, что я тебе оказал услугу. Позже зашел тесю тесю был более скрытен, чем Клеменце, более сметлив и хитер, хотя уступал Клеменце в силе. Этот чуял неладное, чуял какой-то подвох и был слегка встревожен. — С этим гадом из черной руки держи ухо востро, — предупредил он Витта. — Он коварный, как бес. Если хочешь, я приду, когда ты будешь отдавать ему деньги. Стану свидетелем. Вита Корлеоне покачал головой. Он даже не счел нужным отвечать. Сказал только, передай Фануччи, что он получит деньги сегодня в 9 вечера. Здесь. У меня на квартире. Надо угостить его вином, а там слово за слово, может, и уговорю взять поменьше. ты Тессио замотал головой. Не надейся. Фануччи никогда не отступится, раз уж сказал.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 После ужина Вита Корлеон велел жене увести детей, Сонни и Фреда, на улицу и ни под каким видом не пускать их домой, пока он не скажет. Пусть она сидит у парадной двери и сторожит. У него есть кое-какие дела с Фануччи, не терпящие помех. Увидев ее испуганное лицо, он с усилием подавил гнев. «Ты, может быть, полагаешь, что за дур не вышла замуж?» — спросил он ровным голосом. Она не ответила и ответила из страха, уже не перед Фанучи, перед мужем. У нее на глазах с ним час от совершалось превращение. Перед ней стоял чужой человек, от которого исходила темная, зловещая сила. Он и раньше был замкнут, немногословен, но при этом неизменно добр, неизменно уравновешен, рассудителен. Большая редкость для сицилийца, особенно молодого.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 Он был ничем не обязан Фануччи, не состоял с ним в кровном родстве, не питал к нему приязни. Отчего же тогда он должен был своими руками отдавать Фануччи 700 долларов? Отсюда неизбежно следовало. Раз Фануччи желает отобрать у него эти деньги силой, то почему его не убить? Мир, безусловно, обойдется без Фануччи. было конечно, у такого решения и серьезная подоплека.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 И положил пачку денег в боковой брючный карман, откуда удобно доставать. Однако в левый карман. В правый он положил револьвер, полученный от клименцы перед налетом на грузовик с шелком.